Глава 25. пятая. Задангская добыча. Когда распахнулись захваченные мною ворота на своих могучих тотах, въехали 50 тарков с самим Тарстаркасом во главе. Я повел их к дворцовым стенам, с которыми легко справился без посторонней помощи. Но когда я очутился внутри, мне пришлось долго возиться с воротами, пока, наконец, они не повернулись на своих тяжелых петлях, и мой славный скорт поскакал по садам за Заданги. Когда мы приблизились к дворцу, я заглянул через большие окна первого этажа в ослепительно освещенный приемный зал Дзен Козиса. Огромное помещение было полно придворными и их жёнами, как будто там происходило что-то особенно торжественное. Снаружи дворца не было видно ни одного стража. Это объяснилось, по-видимому, тем, что городские и дворцовые стены считались неприступными. И это дало мне смелость приблизиться к самому окну. На одном конце зала на массивных, усыпанных бриллиантами золотых тронах восседали Дзенкозис и его супруга, окруженные офицерами и высшими сановниками. Перед ними находилось широкое свободное пространство, охраняемое двумя шпалерами солдат, и как раз в эту минуту, в это пространство с дальнего конца зала вступила процессия, приблизившаяся затем к подножию трона. Впереди шли четыре офицера гвардии джедака и несли на пурпурной подушке большую золотую цепь с браслетами и замками по концам. Вслед за этими офицерами четыре других несли роскошные регалии принца и принцессы царствующего дома Заданги. У подножия трона эти две группы разделились и остановились лицом друг к другу с двух сторон свободного пространства. Затем прошли другие сановники, гвардейские и армейские офицеры и, наконец, две фигуры, настолько закутанные в пурпурное шелка, что их лиц нельзя было различить. Обе остановились перед троном лицом к Дзенкозису. Когда в зал вступил хвост процессии и все расположились по своим местам, Дзенкозис обратился к стоящей перед ним паре. Я не слышал его слов, но вот два офицера выступили вперед, откинув пурпурное покрывало с одной из фигур, и я увидел, что миссия Кантаса Кана не удалась. Передо мной стоял Саб Дзен, принц Саданги. Дзен взял с подушки одну из золотых цепей и, надев ее на шею своему сыну, защелкнул замок. Произнеся еще несколько слов, обращенных к Сабдзен, он повернулся ко второй фигуре, с которой офицеры снимали окутывающие ее шелка. Я догадался уже о том, что здесь происходит, увидел перед своими глазами Дею Торис, принцессу Гелиума. Цель церемонии была для меня ясна. Еще минута и дэ Торис была бы навеки соединена с принцем Заданги. Несомненно, это была великолепная и внушительная церемония, но она казалась мне самым отвратительным зрелищем, при котором я когда-либо присутствовал. И когда регалии были прикреплены к ее стройной фигуре, и предназначенный для нее золотой ошейник был уже в руках Дзена Козиса, я занес над его головой свой длинный меч, тяжелым ударом разбил стекло огромного зала и спрыгнул в самую гущу пораженной толпы. Одним прыжком я очутился на ступеньках возвышения рядом с Дзен Козисом, и пока он стоял, окаменев от изумления, мой меч опустился на золотую цепь, которая готова была сковать Деюторис другим. В один миг все смешалось. Тысячи обнаженных мечей угрожали мне со всех сторон, а Сап Дзен бросился на меня с украшенным камнями кинжалом, который он выхватил из-за пояса своих свадебных облачений. Я мог бы убить его, как муху, Но вековой обычай Барсума остановил меня, и, схватив его руку выше кисти, в тот миг, когда он замахнулся кинжалом, я сжал его, как в тисках, и острием своего меча показал на дальний конец зала. «За — Заданга пала! — закричал я. «Глядите — Глядите! Все повернулись в указанном мною направлении, а там, ворвавшиеся через порталы входа, въезжали в зал на своих гигантских тотах Тарстаркас и его пятьдесят воинов. Крик недоумения и тревоги вырвался из груди собравшихся, но это не был крик страха, и вмиг солдаты и сановники Заданги бросились навстречу наступавшим Таркам. Столкнув саб Дзена с возвышения, я привлек Дей Торис к себе. За троном открывался узкий проход, но на дороге стоял с обнаженным мечом Дзен Козис. Мы схватились с ними, я нашел в нем недюжинного противника. Пока мы бились с ним на широком возвышении, я увидел поднимающегося по ступенькам Саба Дзена, спешившего на помощь к отцу. Когда он уже занес руку для удара, Дея -Торис бросилась между нами, а мой меч как раз нашел на теле Дзен Козиса ту точку поражения, которую сделала Саб Дзена за данги. Видя отца мертвым, Новый джедак оттолкнул от себя Дею Торис, и снова мы с ним оказались лицом к лицу. К Сабу Дзену вскоре присоединились четыре офицера, и, прислонившись спиной к одному из золотых тронов, я продолжал сражаться за Дею Торис. Мне было очень трудно защищаться так, чтобы не задеть Саба Дзена, так как, убив его, я лишился бы последнего шанса овладеть любимой женщиной. Мой клинок мелькал, как молния, отражая удары моих противников. Двух я обезоружил, но уже другие спешили выручить своего нового правителя и отомстить за смерть старого. Когда они приблизились, послышались крики. «Убейте женщину! Убейте женщину! Это дело ее рук! Убейте ее!» Крикнув Дэви Торис, чтобы она держалась за мной, я прокладывал себе дорогу к узкому проходу за троном, но офицеры разгадали мое намерение, и трое из них прыгнули мне в тыл и лишили меня возможности добраться до такого места, где я мог бы с успехом защищать Дэви от их мечей. Тарки были слишком заняты в середине зала, и я уже чувствовал, что только чудо может спасти Дею Торис и меня, как вдруг я увидел Тарстаркаса, пробивавшегося сквозь толпу облепивших его пигмеев. Каждым взмахом своего огромного меча он укладывал десятки врагов и косил дорогу перед собой, пока не добрался до возвышения и не очутился возле меня, сея направо и налево смерть и гибель. Храбрость воинов Заданги была достойна уважения. Никто из них не пытался спастись бегством, и битва окончилась лишь тогда, когда, кроме Де и Торис и меня, во всем зале остались в живых только Тарки. Сабдзен лежал мертвый рядом со своим отцом, и цвет Заданской знати покрывал своими телами место кровавой бойни. Когда битва окончилась, моя первая мысль была о Кантоскане, оставив Девиторис на попечении Тарстаркаса, я взял двенадцать воинов и поспешил с ними в подземелье дворца. Теремщиков не было на месте, так как они все присоединились к боровшимся в тронном зале, и, блуждая по лабиринтам тюрьмы, мы не встречали сопротивления. В каждом новом коридоре я выкрикивал имя Канта Секана и, наконец, был вознагражден слабым откликом. Идя на звук, мы вскоре нашли Канта Секана беспомощно сидевшего в темной норе. Его радости не было границ, когда он увидел меня и узнал, что означала битва смутные отголоски, которые долетали до его камеры. Он рассказал мне, что воздушный патруль захватил его, прежде чем он успел достичь высокой башни дворца, и он даже не видел Сабдзена. Мы убедились, что нам никак не удастся перерезать сковывающие его прутья и цепи, и по его совету я вернулся наверх, чтобы снять с его убитых тюремщиков ключи от замков его камеры и цепей. К счастью, один из первых осмотренных трупов оказался трупом тюремщика, и вскоре Кантоскан скан был с нами в тронном зале. Грохот артиллерии, смешанный с криками и воплями, долетал до нас с городских улиц, и Тарстаркас поспешил из зала руководить боем. Кантоскан скан сопровождал его в качестве проводника, а зеленые воины начали тщательный обыск дворца в поисках оставшихся воинов и добычи, а я остался наедине с Деей Торис. Она опустилась на один из золотых тронов, и когда я повернулся к ней, приветствовала меня слабой улыбкой. «Был ли когда-либо подобный человек?» — воскликнула она. «Я знаю, что Барсум никогда не видел равного вам. Неужели таковы все люди на земле? Один, чужой, гонимый, осыпаемый угрозами, преследуемый. Вы за несколько месяцев достигли того, что мы не могли сделать на Барсуме за все минувшие века». Вы соединили вместе дикие орды высохших морей и повели их в бой, как союзников красного марсианского народа. — Ответ на это прост, — Дея Торис, — ответил я, улыбаясь. — Это сделал не я, а любовь. Любовь к Дейторис, Торис — сила, способная совершить еще большие чудеса. Румянец окрасил ее лицо, и она ответила — «Теперь вы можете говорить это, Джон Картер, и я могу слушать, ибо я свободна». «И я скажу еще больше, прежде чем это опять будет поздно», — отозвался я. «В моей жизни было много странных поступков, на которые не осмелились бы более осторожные люди». Но я никогда и во сне не мечтал завоевать себе такое создание, как ты, Дея Торис, так как никогда не подозревала о существовании где-то во вселенной принцессы Гелиума. Но вы — это вы, и это заставляет меня усомниться в моем здравом рассудке, когда я прошу вас, моя принцесса, быть моею. «Не надо смущаться тому, кто прекрасно знает ответ, прежде чем он будет произнесен», сказала она, вставая, и положила свои милые руки мне на плечи. Я обнял и поцеловал ее. И среди города полного борьбы и звона оружия, где смерть и разрушение пожинали обильную жатву, Дея принцесса Гелиума, верная дочь Марса, бога войны, дала свое согласие Джону Картеру, джентльмену из Виргии.